А он ревёт и лапу с острыми когтями ей протянул. Она, скрипясь, дрожащей ручкой, оперлась и бы изливыми шагами перебралась через ручей. Пошла и что ж, медведь за ней. Она взглянуть назад не смея, поспешней ускоряет шаг. Но от косматого локея не может убежать никак. Кряхтя, валит медведь несносный пред ними лес.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 Здесь мой кум. Погрессил у него немножко. И все не прямо он идёт, и на порог её кладёт. А помнилось, глядит Татьяна Медведе нет. Она в сенях. За дверью крики, звон стакана, как на больших похоронах. Не видя тут ни капли толку, глядит она тихонько в щёлку. И что же видит? За столом сидят чудовище кругом.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 Осталось в тьме морозной и молодая дева с ним сам друг. Онегин тихо увлекает Татьяну в угол и влагает её на шаткую скамью и клонит голову свою к ней на плечо. Вдруг Ольга входит. За ней Ленский. Свет блеснул. Онегин руку замахнул и дико у ночами бродит и незваных гостей бронит. Татьяна